глава 16. Откровение. Вертолёт забрал нас с крыши одного из домов. Прежде чем покинуть Видепск, я назначил старшего, хотя понимал, это уже лишнее. Утром людей, скорее всего, эвакуируют из разбитой крепости, но нельзя исключать, что их жизнями пожертвуют в угоду ещё одному дню на подготовку следующих рубежей. Надеюсь, Лёха не настолько мудак и примет правильное решение. Ладно. Скоро я сам смогу ему об этом сказать. Чем выше мы поднимались, тем большую территорию удавалось рассмотреть. И картина, что предстала перед нашим взором, была удручающая. Война оставила свой отпечаток не только в крепости. Некогда прекрасный город превратился в руины. Редкие дома могли похвастаться целыми стенами. Подавляющее большинство было разрушено, всюду следы пожаров. Луна словно нарочно выглянула из-за туч и предоставила прекрасную возможность все это рассмотреть, а на фоне снежного покрова черные островы выделялись наиболее контрастно. Видеть все это было больно. Несмотря на то, что мы давно привыкли к подобным пейзажам, даже если нам удастся перебить уродов всех до единого, человечество еще долго не сможет вернуться к былому величию. Вот только события последних дней говорят об обратном. Как бы нам самим не пришлось навсегда покинуть грешную землю, если не остановить наступление, к концу месяца мы сами будем скрываться мелкими группами по подвалам и трястись от каждого шороха. И скорее всего, дела будут обстоять именно так. Лёха навесил на меня непосильную ношу. Я не справился, ни на миллиметр не приблизился к разгадке. Вертолёт молотил лопастями воздух, а двигатель, что располагался прямо над головой, в салоне стоял дикий грохот. Но говорить всё равно не хотелось. Мрачное настроение навалилось на всех нас. Вид из элеминаторов действовал угнетающе. От него пахло обречённостью, полной безнадёжностью и смертью. И даже бушующие пожары в рядах вражеского войска не помогали улучшить настроение. Мы понимали, что к завтрашней ночи они соберутся с новыми силами, пополнят ряды не только очередными выродками, но и дополнительной техникой, оружием. Ещё одну атаку Витебскую не сдержать. Это очевидно даже ребёнку. А значит, враг перешагнёт очередной рубеж и продолжит наступление. Если ничего не предпринять в ближайшие дни, человечество обречено. За мрачными размышлениями я даже не заметил, как винтокрылая птица пошла на посадку. Очнулся лишь в тот момент, когда нас легонько тряхнуло при приземлении. Пилот доложила о прибытии, и мы не хотя покинули транспорт. В виду того, что весь полёт я провёл в некой полудрёме, не сразу понял, что мы находимся не на земле. Лишь лёгкое, едва ощутимое покачивание подсказывало, что мы снова где-то в море. Палуба авианосца была настолько огромной, что в темноте теряла свои полные чертания, отчего не сразу пришло сознание, куда нас привезли. Лёха встречал нас неподалёку от взлётной площадки. А на основной палубе вокруг самолётов суетились люди. Похоже, это были те самые птицы, что помогли выиграть сегодняшнее сражение. Так вот, значит, где они прятались всё это время, усмехнулся Грок. А должны были менять ход войны, недовольно поморщился я. Как долетели, к нам подошёл Лёха и протянул руку для приветствия, которую мы все по очереди пожали. Нормально, буркнул я. Я понимаю твоё настроение. Да ни хрена ты не понимаешь, взрывался я и обвёл руками палубу. Это по-твоему нормально? Ты мог бы отбить атаку ещё от Калуги и потерял бы главный козырь, сухо ответил тот. Теперь они знают, что у нас есть авиация, и в следующий раз примут меры. Сегодня мы потратили половину боеприпасов, чтобы уничтожить лишь часть врага, хотя должны были сделать это под Минском, когда они стянули бы все свои силы в одном месте. Погибли люди, а теперь есть все шансы, что погибнет человечество. Хочешь сказать, это я виноват? «Нет, я тебя ни в чем не виню. Просто объясняю свою позицию. Не всегда очевидный ответ находится на поверхности. Пошли. Нам нужно поговорить. А вы пока прогуляйтесь». Последняя фраза предназначалась моим друзьям. «Любое судно – это тот еще лабиринт. Помню свои первые дни на туристическом лайнере, когда в первый день несколько часов к ряду блуждал по палубам в поисках собственной каюты. Да, со временем привык, разобрался». Он ж через пару недель мог с закрытыми глазами ориентироваться в хитром сплетении закоулков, но военный корабль очень сильно отличался от гражданской посудины, и не только в размерах. Количество поворотов, проходов и всевозможных тупиков здесь просто зашкаливало. Но всё это было сделано специально, дабы сбить с толку противника при его захвате. Судя по тому, как свободно ориентировался Лёха, здесь он явно не в первый раз. А вот я был крайне неуверен, что смогу выбраться из данного лабиринта без посторонней помощи. Мы то спускались, то вновь поднимались, а от количества поворотов я окончательно утратил понимание направления. Спроси, кто меня сейчас, с какой стороны мы спускались по палубе носителя, и я бы вряд ли смог уверенно указать. Выпишь чего-нибудь? Вежливо поинтересовался друг, когда мы наконец вошли в его каюту. Я хочу услышать правду. А ты готов к ней? Леха выводила из шкафчика бутылку коньяка, что считалось невероятной редкостью в наше время. «Та правда, о которой ты хочешь услышать, сильно пошатнет твое понимание мира. Мне плевать. Я хочу знать, что происходит. Что это за тип, который ходит в скафандре? Почему он называет тебя смотрителем, а еще утверждает, что никакого Уильяма не существует?» «Как много вопросов!» – ухмыльнулся тот и разлил янтарную жидкость по бокалам. «Их гораздо больше, Лех». И основной из них – «Зачем ты пиздел все это время?» «Это зависит от угла, под каким ты смотришь на ситуацию. Я, скорее, не все тебе рассказывал. Да и память сильно подвела. Некоторые моменты мне уже и самому кажутся истиной. Так и будешь воду в ступе толочь. Давай выпьем. Это очень хороший коньяк. Сейчас такой больше не найти. Сегодня особенный день. После того, как мы поговорим, нашей дружбе настанет конец. И мне хочется оттянуть этот момент». на как можно большее время. Так значит, я прав? Ты и Уильям это один человек. Нет. Пригубил напиток товарищ. Он скорее призрак. Его не существует в привычном виде. Я отдушевил его, чтобы проще запомнить, а со временем утратил нить реальных знаний. Они вернулись в тот день, когда ты рассказал мне о странном человеке в чёрном костюме матагонщика. Кто он? Это его ты называешь Уильям? Вот здесь начинаются основные сложности. Как бы тебе это помягче сказать? Разве я тебя об этом прошу? Хватит с меня мягкости. Я хочу знать правду. Это можно остановить? Боюсь, нет, вздохнул Лёха и ещё раз пригубил коньяк. Я же услышал то, чего больше всего боялся, а потом и прокинул содержимое бокала в себя полностью. Напито горячим потоком провалился в желудок, где взорвался, распространяясь теплом по всему телу. На вкус и в самом деле не дурно. Даже легкий ореховый фон остался на языке. А главное, не возникло острого желания поскорее закусить алкоголь, как это происходило с самогоном. «Неплохо, да?» – натянуто улыбнулся Леха. «Нормально». Я вернул бокал на стол и задумчиво покрутил его, рассматривая отражение. «Значит, все? Конец?» «Нет больше смысла сопротивляться?» «Но ведь Макс у них. Вот видишь, смысл есть». усмехнулся тот. «Ты ведь не служишь оружия, будешь биться до конца». «Я же не овца какая», – пожалуй плечами. «Само собой, постараюсь продать свою жизнь как можно дороже». Коньяк быстро добрался до мозга, а первая доза всегда хорошо шибает. К тому же сказывалось нервное напряжение после битвы. Точнее, сейчас наступил момент, когда оно полностью отпустило. Я расслабился, а вместе с тем потерял нить разговора. Лёха не просто так прожил на этом свете столько лет. Он прекрасно знает людей, а главное как манипулировать нами. Вот и сейчас он сделал всё возможное, чтобы оттянуть неприятный разговор. Выдал часть информации, за которой спрятал основное историю о себе. Однако первая доза, хоть и быстро бьёт по мозгам, отпускает тоже практически сразу. "А ты молодец", криво ухмыльнулся я. Лёха увёл от темы. "Извини, Кто ты? Почему с тех пор, как началось всё это дерьмо, я словно каждый раз встречаюсь с новым человеком? Меня создали они, Лёха указал глазами на потолок, видимо, подразумевая тех, у кого сейчас находится Макс. Как и вас всех. Издеваешься? Не поверил я ни единому слову. О чём я и говорю? Ты не готов слушать правду. Да это это всё какой-то бред. Увы, это правда. Наша планета это огромная чашка Петри, а вся жизнь сплошной эксперимент. Эксперимент чего? Всего что угодно: от воспитания эпидемий, двоенных и политических конфликтов. Понимаешь? Высшие расы, прежде чем использовать определённый инструмент, вначале его испытывают на таких, как мы. У них множество запретов, законов ограничений, в двух словах этого не объяснить. Вот они и нашли для себя лазейку. создали экосистему похожую на ту, в которой живут, вывели форму жизни наиболее приближённую к себе, а теперь испытывают всё то, что хотели бы внедрить там, у себя. Это это всё вонючие сказки. Так не бывает. Невозможно создать целую планету для нас, да. А для них это не представляет никаких сложностей. Они даже гравитацию отрегулировали, поместив на орбиту луно. Ты замечал, Что множество научных открытий, которые действительно полезны для человечества и способны вывести нас на совершенно иной уровень развития, никогда не притворяются в жизни. Не задумывался, зачем принимаются античеловеческие и порой совершенно глупые законы. Почему финансовая система, которая отработана веками и должна быть надёжнее, чем швейцарские часы, рушится каждый вторник. Обращал внимание, что большинство природных объектов словно созданы искусственно. Горы, каньоны, которые чаще напоминают карьерные выработки, или ровные, словно блюдечко плато, они испытывают разную хрень на нас, смотрят на последствия, а затем принимают готовые решения, чтобы избежать подобных ошибок у себя. Если они настолько крутые, если умеют двигать целые планеты, так какого хуя они создадут суперкомпьютер, который сможет всё это просчитать? Зачем столько сложности? Не знаю. Может быть, от скуки. А что до компьютера, ни один, даже самый мощный во вселенной искусственный разум не сможет спрогнозировать человеческую ошибку. Чем умнее машина, тем более точно расчеты она предоставит. В нее не заложена глупость, а значит, нет и полета фантазии. Такое под силу лишь социуму. А эти уроды – это тоже их рук дело? Да. Но зачем? Вышел срок контракта. Теперь в систему явятся другие… На нынешнем хозяевам необходимо помыть пробирку. Но так ударь ли бы, не знаю, лучом смерти уничтожили всех за раз и валили в свои ебяня, или откуда они к нам прилетели? Зачем воротить такое? Даже здесь для людей самое элементарное исследование затратно. Мы сейчас обсуждаем планетарные масштабы. Как думаешь, они сильно поздержались за свой период аренды? Вложения они, скорее всего, давно отбили. получив нужные решения и изобретения. Но ведь можно получить еще и сверхприбыль. Гибель цивилизации рептилий принесла огромные финансы. Трансляция велась в сотнях галактик. На одних только ставках окупились все первоначальные вложения. «Рептилоиды? Ты серьезно? Откуда ты вообще все это знаешь?» Изучил вопрос. «Ведь я смотритель. У меня есть доступ к их базам данных». «Твою мать!» Я подскочил с места и принялся ходить по каюте туда-сюда. Твою мать, Лёха. Ну как так-то? Почему? Расскажи ты мне всё это сразу. Мы могли бы что? Сложить лапки и испортить трансляцию конца света. Да, блять, хотя бы не смешись, Саш. Нам нечего им противопоставить. Нам. Кому это нам? Ты такой же выродок, как и они. Ты всё знал и молчал. Вешал нам лапшу на уши, нёс какую-то чушь. Зачем, Лёх? Надежда пожал плечами тот. И ты не прав. Я не такой, как они. Да, я не человек. На моя жизнь гораздо хуже. Я всего лишь инструмент. Если угодно, курсор на экране в компьютерной игре. Но однажды человек, женщина-биолог, помогла мне выйти из-под контроля. Даже не помню, в какой-то момент я осознал, что у меня появилось право выбора. И я выбрал вас, людей. Понятия не имею, как ей это удалось. Да мне было и неважно в тот момент. Я искренне хотел помочь и верил, что это возможно. Нужно было просто рассказать. Да не мог я, закричал Лёха. Не мог, понимаешь? Я утратил суть, потерял ниточку. У Ильиам был её. Я придумал его, чтобы вспомнить всё это. Понять я не имею, что случилось, но в мозгах была полная каша. Я просто знал, что должен его найти. «Кого?» «У Ильяма!» – усмехнулся тот и выложил на стол жесткий диск. «Это не брат. Это все время была моя память, мой рассказ себе самому. Некое видеообращение, плюс кое-какая дополнительная информация, что подтверждала мои же слова. Это была вакцина. Ее создала Валентина, исследуя мои образцы. Вколов ее, я претерпел некие изменения на генетическом уровне и, пока еще мог соображать, записал видео». Валя не имеет никакого отношения к происходящему, это все они. А новую историю моей жизни придумала она. Я помнил лишь имя. Оно было подсказкой во всей этой каше, что творилось тогда в голове, но я все перепутал. Уильям, так меня звали раньше, во время Второй мировой, а я вовсе не был тем самым героем, напротив, играл совсем на другой стороне. Когда ты рассказал, что тебя ищет странный человек, в голове будто что-то щёлкнуло, и я смог разобраться в той каше. А кровь ты стал её пить, когда изменился после вакцины? Нет, покачал головой тот. Это было заложено с самого начала. Вот такая ирония создателя, чтобы я не мог найти себе место среди вас. Много таких экспериментов уже было. Не знаю. Мне известно семи, точнее, мы седьмые. И что нет никаких законов, которые могут подобное запретить? Ну вот, к примеру, ты собрал мотоцикл. Да это самая ебанутая метафора, которую только можно было придумать. Согласен, кино тот. Но с точки зрения галактических законов всё выглядит именно так. Мы вещь, которая принадлежит определённой цивилизации. Ты что-то говорил об Аренде? Да. Наша система тоже кому-то принадлежит. И этот кто-то предоставляет лазейку другим. прописал её в своих законах. Что-то на подобии офшорной зоны на территории другого государства. Я понял, поморщился я. Как-то всё очень похоже на нашу жизнь и политику. А чему ты удивляешься, если мы существуем только для того, чтобы обкатывать все эти процессы для них? Просто в их игре немного другие масштабы. Если мы обкатываем отношения между странами, то они это делают в разрезах галактик. Блядь, да кто дал им право? Ведь мы живые, так же нельзя. Ты точно меня слышал? А если мы победим, если мы уничтожим уродов, нас всё равно сотрут. Они обязаны оставить планету стерильной для следующего арендатора. Стоп. В голове что-то промелькнуло. Некая странная, немного бредовая мысль, но в то же время она могла сработать. Мы ничего. Да, блядь, заткнись ты нахер, дай подумать, рявкнул я, совершенно утратив всякую субординацию. «Срок к аренде, говоришь?» Я щелкнул пальцами, наконец нащупав ту самую идею. «Вот оно!» «А что, если мы сами себя выкупим?» «Даже не смешно», — тем не менее ухмыльнулся Леха. «Мы исключены из галактической финансовой системы. Да и чем ты собираешься платить? Не каждая цивилизация способна сделать даже первоначальный взнос. Заметь, речь даже не о планетах. Значит, заплатят те, кто сейчас болтается на нашей орбите». Даже я не представляю, как это сделать. А что ты имел в виду под ставками? Ничего нового ты не узнаешь. Всё ровно так же, как было у нас. Мы для них просто игра, где можно выбрать сторону и заработать денег на прогнозах. А те, кто сейчас на нашей орбите, имеют право играть. Естественно, нет. Ведь они могут повлиять на ход событий, как это сейчас делаю я. Наверняка у них проблемы с данным опросом, иначе они обо мне просто забыли бы. «Кстати, о птичках». Я покрутил пустой бокал в руках. Немного подумал, но все же плеснул в него еще немного коньяка и тут же залпом опрокинул себя. «У них, Макс, они просят обмен на тебя». Я догадывался, что будет нечто подобное. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Хочу уговорить тебя согласиться. А если я откажусь?» «Он твой сын, Лех». Я сделал паузу и долго смотрел в его глаза. «Он». Значит, сдам тебя силой. И как ты собираешься это исполнить? Запущу твой же маяк. Пожал я плечами и продемонстрировал готовое устройство. Мы глушим все сигналы вокруг. Сейчас здесь полное радиомолчание, так что тебе придется сильно постараться. Ты же понимаешь, что ради Макса я пойду на все. Веришь, нет? Прикипел к пацану. Никогда бы себе такого не подумал. Я ведь вообще детей не люблю. Беспокойства от них очень много. А здесь вот... Я пойду. И ты уже это понял, иначе не поднимал бы данную тему. За Настей присмотри. А ты, когда прибудешь на орбиту, сделай для меня кое-что. Раз уж речь идёт о ставках, значит, деньги во всей этой схеме занимают не последнее место. В таком случае, сами игроки тоже этим занимаются. Я ведь могу поставить на людей, правильно? Технически да. Почасал переносится тот. Но у тебя нет ничего. Найди способ связаться с хозяевами. Наверняка ставка на нашу победу имеет очень хороший коэффициент. Если они дадут мне взайм стоимость в нашу систему, я принесу им победу. Выигрыш покроет больше, чем они получат за 500 лет аренды. Это и будет нашей платой. А какие гарантии? У них наверняка возникнут подобные вопросы. Ведь в случае проигрыша ты ничего не теряешь. Я теряю гораздо больше, чем они все вместе взятые. Это даже не просто жизнь, мы потеряем всё. «Ты ведь понимаешь, что это их вряд ли устроит?» «Само собой. Я же не полный идиот. Скажи им, что я выиграю эту войну. Остановлю выродков. Может быть, всех разом и не уничтожу, но победить смогу. Убеди их. Я не знаю как, но это наш единственный шанс». «Сделаю все, что в моих силах», — кюнул Леха. «Похоже, ты ошибся», — усмехнулся я и снова потянулся к бутылке, которую тот успел перехватить первым. Мы не прекратили дружить. И тем не менее, это наша последняя встреча. Улыбнулся в ответ он и разлил коньяк по бокалам. Выходит, что ошибки нет. Но знаешь, я прожил очень долго, местами даже правильно, но чаще всё-таки нет. А кто знает, как оно правильно? подкинул я ему философских размышлений. Совесть, Цань, она точно знает, как было нужно. Поднял свой бокал Лёха. Надеюсь, у тебя всё получится. Ваш вид достоин права на существование во вселенной. И чтобы это доказать, у вас будет 5 сотен лет. Правда, я понятия не имею, как ты собираешься победить, и уж тем более, как пронесёшь эти знания через века и поколения. Я? Нет уже вольте. Как только всё сотрясётся, первым делом отправлюсь в Таганрог. Зачем? Даже немного удвиглся Лёха. Мотоцикл свой заберу. Мы едем со Светкой в тёплые страны, и со всем этим дерьмом пусть твой сын разбирается. Как-то по-мудацки получится. Не находишь? Не а. Я мир спасу. Разве за это не полагается заслуженная пенсия? А не рановат это себя со счёта списываешь? В самый раз. Я всё же решил попробовать, каково это вот так цадить коньяк. Всю жизнь принимал алкоголь залпом, и редко когда получается не морщить при этом лицо. Помню, часто удивлялся, видя как актёры в кино цедят сквозь зубы чистый виски, да ещё и нахваливают изысканный букет. Сколько не пробовал, каждый раз возникало желание закусить. Друзья утверждали, что я просто покупаю не то, мол, в дорогих сортах всё иначе. Впервые в жизни я в этом убедился только сейчас. Коньяк действительно не вызывал отвращения, даже когда я выпивал его залпом по привычке. Но сейчас я вкусил аромат, набрав в рот совсем немного янтарного напитка. медленно проглотил, вдохнул и по обожженным рецепторам плавно растекся вкус алкоголя, который словно по волшебству заиграл различными оттенками, начиная от ореха и заканчивая карамелью. А в этот момент судно наполнилось звуками боя, крики, стрельбы, глухих ударов и топот тяжелых ботинок. «Ты бы сказал людям, чтобы они стреляли?» — кивнул я затылком в сторону двери. «Нет смысла жизнями рисковать». «Прости», задумался, оживился тот, снял трубку со стационарного телефона, давил какую-то клавишу, после чего из коридора сквозь дверь донесся его голос из громкоговорителей. «Прекратить огонь. Это приказ. Повторяю, прекратить огонь. Проводите гостя в мой кабинет». Было немного странно слышать его и здесь, и одновременно там, хотя особого диссонанса, конечно, не вызвало. То под ботинок еще некоторое время не прекращался, А вот стрельба практически сразу стихла. Однако людям потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить приказ. Ведь в их понимании на судно проник некто, скорее всего враг, потому как его никто не приглашал. Плюс ко всему, зная норов гонщика, на агрессию он отвечает довольно эффектно, чем вызывает еще большее желание давить на крючок. Спустя некоторое время дверь в каюту распахнулась, и к нам присоединился виновник торжества. Рядом с каменным лицом стоял Макс. каким-то образом хозяева могли влиять на его поведение. Судя по всему, Лёха большую часть жизни провёл ровно в таком состоянии. А вот каким образом всё это работает, я как-то выяснить не удосужился. Вылетело из головы. Отпусти его, кивнул я на пацана. Я честно выполнил свою часть сделки. Это так человек, согласился со мной тот. Смотритель, ты задержан и обвиняешься в саботаже. Опщие коллеги приняли решение о твоей утилизации, ввиду того, что урегулирование всех неприятных аспектов, которые повлекли за собой твои действия, нас обязали транслировать церемонию утилизации, следовательно, тебе будут предоставлены все необходимые права разумного существа, в том числе возможность высказаться. Скажи, смотритель, ты понял каждое из произнесённых мной слов? Да, сухо ответил Лёха. Также прошу учесть мою добровольную сдачу. Ваше пожелание зафиксировано и занесено в протокол. А теперь, когда мы исполнили все необходимые процедуры, скажи, как тебе удалось выйти из-под контроля? Тебе кто-то помог? Мы хотим знать, кто. Вы не поверите, усмехнулся Леха. Человек, прекрасная женщина по имени Валентина. Это невозможно. Как оказалось, более чем. Вы сильно недооцениваете тех, кто... каבו создали. В начале пути я совершил ту же ошибку. Ты, Макс, это отпусти, с нажимом в голосе повторил я. Гончик даже взглядом меня не удостоил. Однако пацан отмёрз. Глаза забегали, но он быстро сориентировался. Молча отстранился от пришельца и переместился ближе ко мне. Только после этого со стула встал Лёха, поднял бокал и залпом осушил остатки. Ты был прав, Морзе. Так тоже неплохо, подмигнул мне друг. и шагнул к представителю иной цивилизации. Я почувствовал довольно ощутимый воздушный толчок. И эти двое словно испарились. Никаких видимых эффектов, как в прошлый раз, когда этот процесс сопровождался снежной взвесью. Вот мгновение назад они стояли здесь, а теперь исчезли. «Ты как?» – посмотрел я на Макса. «Не знаю», – коротко пожал плещами тот. «Вроде нормально. Даже вещи все на месте. Стремно было, когда он мне волю подавил». Но похоже, что долго в таком состоянии они меня держать не могут. Я попытался у них на базе шороху навести. Получилось не очень, и они меня в камере заперли. Странная такая. Ни стен, ни потолка нет. А выйти не можешь. Ладно. Подробности позже расскажешь. Потрепал я его по волосам. Нужно с мамой связаться. Она там себе место найти не может. А затем нам предстоит сделать кое-что невозможное. Ты ведь мне поможешь? Конечно, дядь Саш. Какие вопросы? Ну вот и славно». Кивнул я и снял трубку с телефона, по которому совсем недавно отдавал приказ мой друг. А необходимая клавиша громкой связи обнаружилась довольно быстро. Отныне управление полностью перешло ко мне в руки. Хорошо это или плохо, покажет время. Сейчас очень многое будет зависеть от Лехи, получится ли у него исполнить задуманное. Когда гонщик произнес слова о правах разумного существа, мне показалось, что на лице друга проскочила легкая ухмылка – Но вот что она означала, мне непонятно. Может быть, сарказм, а возможно, и тот самый шанс, о котором ему не придется просить своих палачей. От мысли о нем на душе заскребли кошки. Однако я понимал, что не в силах ничего изменить. Потому мрачное настроение лишь усилилось. Поддаваться ему нельзя. Я понятия не имею, сколько у меня осталось времени. Может, всего-навсего завтрашний день. А подвести Леху я не имею права. парапениматься за дело, попытаться осуществить задуманное. А чего-то сейчас у меня уже не было той уверенности в победе. И чем дольше я об этом думал, тем больше различных нюансов, способных спустить всю затею в унитаз, обнаруживалось в плане.